получил отпор было куда существеннее. Адмирал тотчас отдал приказ кораблям сделать поворот о верштаг. Разворачиваясь корабли встали один за другим, несколько борцевых залпов по форту, который мгновенно превратился в вулкан. В воздух полетело сколки разбитых укреплений и к небу поднялся плотный столб дыма и пыли.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 Все старые пушки форта орудия палили наугад серую пелену с единственной целью показать испанцам, что форт ещё не разгромлен до конца. А когда пыль осела и дым развеялся по две, по три заговорили другие пушки и прицельным огнём дали залп по уже приведённым к ветру кораблям, послав в них пятифунтовые ядра. Урон опять оказался невелик, но главная цель — не давать испанцам спуску. Она была достигнута. Тем временем судовая команда спешно перезаряжала пушки с отрывиды. Их охладили водой из ведер, и щетки пыжи и шампала снова пошли в ход».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 Он перестал спрашивать и начал отдавать распоряжение, после чего ему предложили не путаться под ногами, а по Ронде строится по тщательно разработанному плану. Конец пререканиям положили испанские корабли, возобновившие атаку, и все повторилось сначала. Карабельные орудия снова ударили по форту, и на этот раз было убито несколько негров. Да с полудюжины корсаров ранило летящими камнями. Хотя капитан Блад распорядился удалить всех из форта прежде, чем корабли дадут залп. Когда вторая атака испанцев была отбита, и они снова отошли, чтобы перезарядить орудия, капитан Блад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 Гордо, уверенно Дон Мигель пошёл вперёд. Теперь не было нужды отходить, чтобы перезаряжать орудия. Время далеко перевалило за полдень. Он усме... успел до наступления ночи расквартировать свои команды сэнт-Джонсы. Однако пелена дыма и пыли, скрывшая защитников города и новое расположение их орудий отзоры неприятеля, не было столь же непроницаемой для острых глаз корсаров, находившихся от неё на более близком расстоянии. Флагманский корабль стоял в 500 ярдах от входа в бухту, когда шесть орудий, заряженных картечью, прошлись смертоносным шквалом по его палубам и сильно повредили оснастку. И почти следом открыли огонь картечью ещё шесть других пушек.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 поворот оверштаг. Испанские корабли на какой-то момент повернулись к противнику бортам. И тогда по знаку капитана Блада ещё не стрелявшие орудия пятифунтовыми круглыми ядрами дали залп по рангоуту испанских кораблей. Почти все ядра достигли цели, а одно, особенно удачливое, убило грот мачту фрегата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 Когда орудия выполнили свою задачу и огонь временно прекратился, капитан Блад, стоявший, нагнувшись над орудием рядом с канонером, выпрямился, поглядел на длинное торжественно угрюмое лицо губернатора и рассмеялся. "Да чёрт побери, как всегда снова страдают невинные". Полковник Кортни кивнул усмехнувшись в ответ. "Если бы вы поступили так, как я полагал целесообразным. Капитан Блад перебил его довольно бесс церемонно. Силы небесные. Вы, кольца опять недовольный полковник. Если бы я поступил по вашему совету, мне бы уже давно пришлось выложить все карты на стол. А я не хочу открывать своих козыри, пока адмирал не сделает тот ход, который мне нужен. А если адмирал и не подумает его сделать, сделает Во-вторых, потому что это в его характере, а во-вторых, потому что другого хода ха, у него уже нет. С словом вы теперь можете спокойно отправиться домой или в постель, возложив все ваши надежды на меня, и на провиденье. Я не считаю возможным ставить вас на одну доску с провидением, сэр, ледяным тоном заметил губернатор. Тем не менее, вам придётся, клянусь честью, придётся, потому что мы можем творить чудеса. Я и проведение, когда, конечно, действуем заодно. А за час до захода солнца испанские корабли легли в дрейф милях в двух от острова и заштилили. Все антигуанцы и белые, и чёрные, с разрешения капитана Блад разбрелись под ним ужинать. Осталось только человек 40, которых Блад задержал на случай какой-либо непредвиденной надобности. Затем корсары уселись под открытым небом, подкрепляя свои силы довольно изрядными порциями пищи и довольно ограниченными дозами рома. Солнце окунулось в нефритовые воды Крипского моря, и мгновенно, словно погасили свечу, сгустился мрак бархатистый и пурпурно-чёрный мрак безлунной ночи, пронизанный мерцанием мириады звёзд. Капитан Блад встал, втянул ноздрями в воздух север-северо-западный ветер, который на закате солнца совсем был стих, поднимался снова. Капитан Блад приказал потушить все костры и не зажигать никакого огня, чтобы не спугнуть тех, кого он ждал. А в открытом море, а в роскошной каюте флагманского корабля испанцев, именитый, гордый, храбрый и не следующий адмирал держал военный совет, менее всего похожий на таковой. Ибо этот флотаводиц пригласил к себе капитанов из кадры только для того, чтобы навязать им свою волю. в глухую полночь, когда защитники Сент-Джонса уснут, уверенные, что до утра им не приходится опасаться нападения, испанские корабли, миновав форт с потушенными огнями, незаметно войдут в бухту. Насход солнце, а застет их уже на якоре в глубине бухты, примерно в миле от форта, и жерла их орудий будут наведены на город.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 Флагманский галеон был уже в двухстах ярдах от форта и от того места, где затонуло от Ревида. Команда в напряженном молчании выстроилась у фальшборта. Дон Мигель стоял на юте, прислонившись к поручням, неподвижной, словно статуя. Галеон поравнялся с фортами, дон Мигель в душе уже праздновал победу, когда внезапно киль флагмана со скрежком врезался кирпом. А что-то твёрдое. Корабль, весь содрогаясь, продвинулся под всё усиливающийся скрежет ещё на несколько ярдов и стал. Казалось, лапа какого-то морского чудища пригвоздила его корпус к месту, а наполненные ветром паруса неподвижного корабля громко хлопали и гудели. Мачты вскрипели и трещали снасти. И тогда Прежде чем адмирал успел понять, какая постигла его беда, вспышка пламени озарила левый борт судна, и тишина взорвалась рёвом пушек, треском ломающихся рангоута и лопающихся снастей. Нарухие снятые с арабеллы и безмолвствовавшие до этой минуты за хорошо замаскированными земляными укреплениями выпустили свои тридцатифунтовые ядра суdbистно близкого расстояния. в испанский флагманский корабль. Беспощадная точность попадания должна была бы открыть полковнику корни. Почему капитан Блад не пожалел пороха, чтобы затопить артивиду? Ведь теперь, уже имея точный прицел, он мог палить во мраке наугад. Лишь один ответный, беспорядочный залп бортовых орудий дал куда-то в темноту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 девятым укреплением. Впрочем, он достиг этим лишь одного: открыл неприятелю своё местонахождение, и вскоре пушки загрохотали снова. Ни дро одной из них довершила дело, разбив роль индианы, после чего дриффавшему фрегату пришлось взять её на боксер. Скорая стрельба прекратилась с их стороны, и мирная тишина тропической ночи могла бы снова воцариться над Сен-Джонсом, но уже всё население города было на ногах и спешило на берег узнать, что же произошло. Когда занялась заря, на всём голубом пространстве Карибского моря не видно было ни единого корабля, кроме Арабеллы. стоявшей на якоре в тени отвесного берегового утёса и принимавшей на борт снятые с неё для защиты города пушки. Да флагманского галеона, сильно накренившегося на правый борт и наполовину ушедшего под воду. А вокруг разбитого флагманского корабля сновала целая флотилия маленьких лодок и пирок. Корсары спешили забрать все ценности, какие были на борту. Свои трофеи они свезли на берег.